Саласки жучку посадив, себя в коня преобразив, Шалунуш заморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, А мать грозит ему в окно.